старик призадумался Лучшесть, если говорить о том моменте, когда стало ясно, что это не единичное явление. Ага. Ну так вот, я сейчас попытаюсь объяснить некоторые интересные моменты, и мы вместе попробуем отыскать решение, если таковое и не будет видно со всей очевидностью. Ручаюсь, это снимет большинство вопросов. которые ко мне накопились. Хорошо, не возражаю. Итак, первое. Заметь, я не знаю этого точно, но имею все основания думать, что здесь я прав. Большинство из разбойников в прошлом служили в армии. Хотя это общеизвестный факт, именно в тех местах, где они и занялись новым для них делом, вполне объяснимо, — Да не знают эти леса. — Согласен. — Тогда ответь мне, пожалуйста, на вопрос. Почему армейские операции против разбойников так неэффективны? А вот баронские дружины вешают членов шайка гораздо чаще. Почему? — Ну, они лучше знают данные места и, как следствие, ловят шайки успешнее чаще. — Да. А у меня на этот счет мнение прямо противоположное. Армия лучше знает дороги, а баронские дружины леса почему? И почему же, как ты думаешь? Отвечу чуть позже. Второе. Как часто вешают пойманных разбойников солдаты? Почти никогда. Их сдают королевскому судье. А почему этого не делают воронские дружины? И для них, что, закон не писан? И, кстати, что бывать с теми разбойниками, которых сдают судье? Закон один для всех. Просто воронские дружины меньше управляемы, и они знают, что отправленный в суд разбойник повешен не будет, так? Главный код был явно задачен. Он задумчиво потёр ладонью щеку. Не буду с тобой спорить, ибо не знаю ответа на этот вопрос. Но выясню, и очень скоро. Поздравляю. Ты сумел меня заинтересовать всерьёз. Это не многим удавалось. Держи. Приставса стула, он щедро плеснул мне вина. Если и дальше всё так пойдёт, То есть палатки меня вынесут безчувственного. Не обольщайся. Посмотрим. Я почему-то уверен в том, что и королевский судья сидит как раз там, где неподалёку проходит быстрая дорога. Так? Как правило. Отлично. Итак, мой ответ на эти вопросы. На разбойники в основной массе состоят из бывших солдат. Армия неэффективно борется с ними. Поименно разбойники имеют шанс сохранить свою жизнь, если попадут в руки своих бывших сослуживцев. Королевские судьи им в этом помогают. Я прав? Старик Хазадачно на меня посмотрел. Однако в таком разрезе на это ещё никто не смотрел. Твои рассуждения, Сандер, не лишены завестной логики. Скажи уж прямо, они правильные? Я должен всё это проверить сам. Получается, что все эти шайки организованы армией? Нет. Не понял? Слушай дальше. Судии ведь армии не подчинены? Конечно. Почему у всех разбойников в королевстве единые цены на пропуск караванов? Не у всех есть и исключения? "Те суммы", это сказал исключение. Большинство требует одинавую плату за проезд. Да, в основном это так и есть. А, кстати, ты никогда не пытался подсчитать, каков порядок этих сумм? Да это вообще не моя забота. Сделай себе зарубку на память, хорошо? А я продолжу. Каким образом организована связь между шайками? Кто обладает правом проезда по быстрым дорогам? Кого не трогают разбойники? Ответь мне и прикинь, кто может всё это организовать в масштабах королевства? А у тебя эти ответы, как я понимаю, уже есть. Есть. Связь поддерживается тоже через бывших солдат. Ныне они хозяева трактиров и харчевен. Они расположены около дорог. Любой из разбойников может зайти в трактир и узнать всё, что ему нужно. И для них это тем более не трудно, ведь они, как правило, живут поблизости. Живут? А ты думал, в лесу сидят? Когда последний раз накрывали облавой разбойничий лагерь? Ну, не помню таких случаев. Потому что их и не было. Нет никаких лагерей. Они живут в деревнях и собираются только перед делом. Ведь отставные солдаты имеют право жить где пожелают. Так? Так. Так купец перед поездкой сообщает трактирщику свой маршрут и едет спокойно. Его никто не грабит. Более того, разбойники следят за состоянием дорог и получают провиант от местного населения. которая их кормит. Интересно, почему? Ты серьёзно? Более чем. Это я слышал от вашего кувшика своими ушами, между прочим. Старик помрачнел. Я снова протянул ему свой стакан, который он щедро наполнил вином. Опьюсь я тут у вас. У тебя всё? Э, сейчас разогнался. Да, может ездить по быстрым дорогам. Только особо доверенные королевские купцы? На этот вопрос я тебе не отвечу, просто потому что сам этого не знаю, но и это я выясню. Тогда уж заодно и сложи все остальные части этой головоломки. Кто даёт привилегии купцам, которые к тому же снабжают представителей короля на местах? И возят припасы для армии. Кто может приказывать армейским командирам и королевским судям? Кто устанавливает привилегии отставным солдатам? И последние, вчей карман уходят дорожные сборы, которые выплачивают разбойникам купцы? И откуда вдруг в казне взялись лишние деньги? Новых-то налогов нет или есть? Не только называйте они по-другому. платой разбойникам, например. Король, заметь это, сказал не я. Старик выругался, снова плеснул нам обоим вина. Мы молча прокинули свои стаканы. У тебя всё? Почти. Что за болт лежал у тебя на столе, когда я приехал сюда впервые? Эими болтами перебили ваш караван. На что? «Ты где-то такие видел?» Я приподнялся на ноги. Пол под ногами уже ощутимо покачивала. «Расспроси об этом Мирну, хорошо? Вот она-то и расскажет тебе много интересного. А мне? Мне уже спать пора. А то ноги совсем как чужие стали».